Шесть самых полезных видов семечек. Снижение веса, регуляция пищеварения, защита от преждевременного старения. Семечки прекрасны тем, что их удобно использовать в составе различных блюд. Они могут легко поменять настроение, аромат и текстуру любого блюда, сделать его более атмосферным. По сути свои семена — это зародыши растений, покрытые защитной оболочкой. Они прекрасно вписываются в концепцию здорового питания, однако иногда с ними тоже сложно остановиться, поэтому стоит быть внимательнее. Семечки регулируют уровень сахара в крови, способствуют нормальному пищеварению и длительному чувству сытости, снижают тягу к сладкому, нейтрализуют окислительный стресс и защищают от возрастных изменений. В них высокая концентрация микроэлементов и хороший баланс растительного белка клетчатки и полезных жиров. Семечки помогают при снижении веса, поскольку это один из лучших типов клетчатки, обогащенной растительным белком. Также в них содержатся натуральные пищевые волокна, которые при регулярном применении способны отрегулировать стул и защитить кишечник от массы проблем. Для правильной работы кишечника необходимо возвращаться к пище, которая долго усваивается, и начать хотя бы с баланса между любой готовой едой и источниками чистых белка и клетчатки. Например, начните с того, чтобы сделать ужин правильным. Куриная грудка и ворох свежих листьев, которые вам нравятся. Клетчатка из семечек замедляет всасывание глюкозы в кровь, тем самым регулируя уровень инсулина. Поскольку даже спортивный протеин в чистом виде может вызвать инсулиновый скачок, Оптимально разбавить его чайной ложкой любого полезного жира. Можно, например, предварительно замочить горстку семян чия, чтобы они превратились в гель, и с этим гелем смешать коктейль. Больше всего помогает в борьбе с резистентностью к инсулину льняные семечки. Содержащийся во всех семенах марганец помогает бороться с окислительным стрессом. Марганец — крайне недооцененный элемент. А ведь это антиоксидант, защищающий клетки от окислительного стресса и, следовательно, от повреждений и преждевременного старения. Также семечки являются отличным источником растительного белка. Кроме того, они богаты витамином Е, медью, кальцием и другими ценными питательными веществами. Ситуация та же, что и с орехами. Для получения максимальной пользы чередуйте разные виды семечек. Еще один неоспоримый плюс — бюджетность, ведь большинство семечек куда дешевле орехов и хватает их надолго. Давайте рассмотрим шесть самых полезных видов семечек, исходя из тех же 30 грамм, что и в случае с орехами. Первое. Семена льна. 150 килокалорий на порцию. 8 грамм углеводов, 5 грамм белка, 12 грамм жира и 7,6 грамм клетчатки. а также треть отсуточной нормы марганца, тиамина, магния, 18% фосфора, 17% меди и 10% селена. Они способствуют регулярному стулу, снижению веса, долгому чувству сытости, поддерживают здоровье мозга и минеральную плотность костей. Второе. тыквенные семечки. 151 килокалория на порцию, 5 г углеводов, 6,9 г белка. 12,8 грамм жира и 1 грамм клетчатки, плюс 42% отсуточной нормы марганца, 37% магния, 33% фосфора, 23% железа, 19% меди, 18% витамина К2, 14% цинка. Они положительно влияют на кожу, являются источником антиоксидантов, Поддерживают пищеварение, иммунитет и даже мужское здоровье. Семена мака. 147 килокалорий на порцию. 8 грамм углеводов, 5 грамм белка, 11,6 грамм жира и 5,5 грамм клетчатки. В них также содержится рекордное количество марганца, целых 94% отсуточной нормы, а еще 40% кальция. 24% магния и фосфора и 23% меди от суточной нормы, плюс цинк, тиамин и железо. Они поддерживают пищеварение, здоровье костей, защищают от окислительного стресса, а также помогают в контроле аппетита и снижении веса. Четвертое. Семечки подсолнечника. Куда лучше масла из них, даже не рафинированного. Если не хотите получить лишние калории и окисленные жиры, то ешьте вместо масла оригинал. Причем это касается любого масла, даже самого полезного. Ведь это в любом случае продукт переработки и концентрированный источник жиров, а жирам всегда проще попасть в жировые депо, чем белкам и углеводам. В одной порции 164 килокалории, 5,6 грамм углеводов, 5,8 грамм белка, 14,4 грамм жира и 2,4 грамм клетчатки, плюс почти 30% отсуточной нормы тиамина, 27% марганца, 25% меди, 23% магния, 21% селена, 19% витамина b 6 и фолиевая кислота. А еще в них рекордные из всех семечек содержания витамина Е, 47% от суточной нормы. Это оптимальный способ получения данного витамина. Только берите сырые семечки и совсем чуть-чуть их подсушиваете сами. Агрессивная промышленная термообработка многое убивает, в частности, витамин Е. Их удобно использовать в качестве перекусов. Семечки подсолнечника поддерживают здоровье кожи, способствуют снижению уровня воспаления, и обеспечивают контроль сахара и холестерина в крови. Пятое. Семена чья. Мой фаворит. Добавляю их в коктейли или смешиваю с творогом и кисломолочными продуктами, когда они есть в меню, предварительно превратив в гели. Сделать это просто. Заливаем 10-15 грамм семян теплой водой на час-два и получаем полстакана чья-пудинга. В одной порции 137 килокалорий. 12,3 грамма углеводов, 4,4 грамма белка, 8,6 грамм жира и целых 10,6 грамм клетчатки. В них также содержится около трети отсуточной нормы марганца и фосфора, 18% кальция. Семена чиа поддерживают здоровье костной ткани и сердечно-сосудистой системы, а также регулируют пищеварение. Шестое. Семена кунжута. Еще один мой фаворит. В порции 160 килокалорий, 6,6 грамм углеводов, 5 грамм белка, 13,9 грамм жира и 3,3 грамм клетчатки. Почти 60% отсуточной нормы меди, 34% марганца, 27% кальция, 25% магния. 23% железа, а также фосфор, тиамин, цинк, витамин в 6 Они поддерживают здоровье клеток крови и минеральную плотность костей. Помогают снизить давление и являются хорошим источником белка. Достаточно всего одной-двух порций семечек в день, чтобы закрыть массу дефицитов микроэлементов. Однако помните несколько нюансов. Чтобы получить максимум пользы, Активная термообработка уничтожает витамины, в том числе это касается кипятка. Для активации семечки стоит замачивать, однако это влияет на их вкус. Лен и чиа от этого выигрывают, а вот кунжут и подсолнух не тот случай. Сейчас в некоторых магазинах можно встретить многие виды орехов и семечек уже после вымачивания. Чтобы все хорошо усваивалось, необходимо хорошо пережевывать семечки или же смолоть их. Как вариант, можно использовать органическую семечковую муку. Стоит также отметить, что на семечке тоже может быть аллергия.